Галптвахта. «Склад на краю зеленки?» Прервал зубов комбата. «Не поверю. Духи никогда этого не делали. Это ловушка, и я в нее не полежу». «Пойдешь, — говорю». Глаза комбата полыхнули ярости «Сведения надежны у человека, — чуть сбавляет он, — добавил он. Посылать роту на опасное задание с криком и руганью себе же хуже. Потом, в случае неудачи, хоть стреляйся». Но этого Зубова и уговором не возьмешь. Неужели забылось, товарищ подполковник, как такой же надежный человек завел Шпагина на гибель?» Голос Зубова зазвенел натянутой струной. «Вы же разведчики, дорогой старлей. За этими РС ходили черт знает куда, а тут под носом охраны всего четыре человека. Не делай духи склады на открытом месте». «Пойми, старлей-дуралей, ракеты эти для ночного обстрела Джалалабада, поэтому и притащили их так близко. Не успеешь взять сегодня, завтра они сами сюда прилетят». «Ну, товарищ подполковник...» «Молчать!» — не выдержал корректного тона комбат. «Одно из двух, ротный. Или ты идешь на сурхат и берешь склад, или...» «Шагом марш под трибунал». «Есть!» — вялок озырнул Зубов, Поняв, что демократизм комбата исчерпан, надо повернуться кругом и идти выполнять задание Но он продолжал возвышаться над комбатом коломенской верстой, уже прокручивая в уме детали предстоящей операции. «Ну, чего еще?» – удивленной паузой спросил комбат. «Дайте танки из бригады для усиления». «Хорошо», – я обещал, и выразил удовлетворение концом трудного разговора комбат. И поползла бронированная змея в сторону Гэс-Дарунта, сквозь пыль отражая горячие лучи полуденного солнца, настороженно щечинившись вправо-влево стволами автоматических пушек, оружием облепивших броню разведчиков. Зубов изредка взглядывал на сидевшего среди солдат афганца. И самого его не покидало предчувствие обмана. Но комбат верит этому наводчику. Делу Саурской революции предан зачитывал слова из характеристики «предан». Преданность и предательство, к сожалению, проверяет только в бою. Вспомнился Мухаммед Голь, с которым зашли в ловушку. Интересно, почему я тогда заступился за него перед Шпагиным, который в момент прикончил боево? Ситуация была нервная, не до сантиментов. А мне почему-то было ясно, что Мухаммед Голь не провокатор, «Сейчас же нет причин, а я не верю этому проводнику». Зубов дал команду резко изменить направление движения влево и увидел, как заерзал афганец, но постепенно успокоился, видя, что змея все же приближается с Урхада. «Да, подозрений в провокации не проверишь, пока беда не грянет». «Вот и Ержан не отходит от афганца. У Ержана безошибочная интуиция. Да и у самого Зубова, как и у всех, Кто больше года воевал в Афганистане, вырабатывается свое, десятое чувство. Чувство присутствия врага. Помнится, Шпагин говорил, что у него вдруг глаза начинали слезиться, как от дыма, если приближалась опасность. Хотя вокруг не было признаков духов. У кого-то ладони начинали потеть, у кого-то лицо гореть. Один признавался, что духов печенкой чует. Как заноет, значит они где-то тут. У Зубова напрягался позвоночник. Нудно, тягуче, доломоты. Потом в бою это проходило, вернее, не замечалось. Но перед боем или с приближением опасности срабатывал этот миноискатель. Вот и сейчас прибор подавал сигналы. Ну, не арестуй же проводника только потому, что моя спина показывает. Поворотом влево Зубов подвел колонну к зеленке со стороны советских заставов. Не так, как нанесли ему на карту шаблонные стратегии Колонна вышла на гряду сопок и растянулась той же змеей меж ними. Спрыгнув с брони, Олег стал в бинокль разглядывать зеленку. «Не туда, смотри, командор!» — услышал он за спиной голос афганца. «А куда?» — обернулся к пуштуну Зубов. «Вон туда!» Вместе с наводчиком замахали руками Губин и Варенник, возбужденные предвкушением удачи. «Бачите четыре духа!» «Ми, взвод, зараз, визьми!» «Очередь моего взвода!» протестовал Губин. Только Иржан никуда не рвался. В его глазах Олег прочел то, что его мучило. Сомнение. Уж слишком беспечно поставлен оставлен этот соблазнительный склад. Не иначе в сурхатской зеленке засада. «Пойдем, командор!» торопил Пуштун. «Хорошо, пойдем. Всего четыре, охранник!» и показывал растопыренные четыре пальца. Зубов опустил бинокль и присел чуть в стороне на валун. Позвоночник ныл, гудел, как телеграфный стол. Чую ловушку, чем доказать? Жизнями солдат? не дорогой комбат, не стану я рисковать жизнями ради ваших гипотетических РС, за которыми охотятся все, но ни одну еще не схватили. Понимаю, ордена светит но ни себе, ни вам я это удовольствие не доставлю. «Если там есть, пусть взлетят на воздух». Приняв решение, он резко выпрямился, велел позвать к себе операторов БМП и наводчиков танковых пушек. вареник Губин, Ержан и Пуштун недоуменно переглядывались. Такого еще не было, чтобы боевое задание проходил мимо командиров взводов. Им оставалось только наблюдать, как ротный что-то втолковывал операторам и наводчикам тыча пальцем в зеленку. Получив задание... Солдаты веером рванули от ротного к своим машинам, и через минуту вся броня загрохотала канонадой. Ержан бросился за пуштуном, который побежал к Зубову Скрипову. «Не надо стрелять, идти надо, там мирный житель!» Зубов, не глядя на пуштуна, протянул ему бинокль. Тот, побелев от ненависти, отступил на шаг и рванул нож из чехла. Ержан воткнул ему спину ствол автомата. «Не дергайся, душара, пристрелю!» Афганец заметался, суетливо нашарил в подсумке апельсина, разрубил его пополам, будто для этого нож вытаскивал. Угодливо протянул половину ержаны, но ее взял повернувшийся к ним зубов. Оставшиеся без дела разведчики с открытыми ртами, чтобы меньше глохнуть от канонады, смотрели, как над зеленкой поднимались клубы пыли, гари, копоти и не заметили, когда наступила тишина. Все произошло неожиданно быстро, ураганно, как бы отстраненно от них, словно бы фильм посмотрели. С конфужена снова усаживались на броню, чтобы еще засветло вернуться домой. Геройски рвавшиеся в бой Губин и Варенник не смотрели друг на друга. Ержан не сводил глаз с пушту, на который словно тихо свихнулся. То злобно сверкнет глазами, то заисквеще улыбнется, то побледнеет, то почернеет оставляя за спиной стол пыли и дыма над тем местом, где был склад или не был склад. Комбат даже не делал попытки держать себя в рамках приличия. «Идиот! Негодяй!» — кричал он, размахивая руками. «Тебе что было приказано? Захватить, а не уничтожить!» «Кто тебе разрешил изменять приказ? Под суд пойдешь, из партии вылетишь!» «Ошибся я в тебе, Зубов! Сильно ошибся! Под арест! Немедленно!» Таявший у двери Зубов, где на него набросился, едва он вошел комбат, вдруг двинулся всей своей громадой на подполковника. Тот даже отпрыгнул в сторону. Не обращая на него внимания и, медленно стягивая себя нагрудник с боеприпасами, Олег подошел к столу, за которым сидел майор из особого отдела. Положив автомат и на грудник на стол, Зубов наклонился над особистом и устало проговорил, словно давая поручение подчиненному. «Майор, проверь это дело! афган наводчика проверь! Как человека прошу! Не мог я ошибиться!» И, разогнувшись, почувствовал облегчение в позвоночнике. Низкий потолок гауптвахты, казалось, придавил воздух, сжал его до невозможной температуры духоты. Зубов повалился на кровать и закрыл глаза. пошедший вслед за ним дежурный по офицерской гауптвахте... Старый прапорщик и молоденький акселерат на голову выше прапорщика робко стояли у порога, как бы ожидая офицера команды. «Ну, чего вам? Вы тут командуете, а не я», — подумал Зубов, расстегивая ворот. Прапорщик, дождавшийся обращенного на себя взора офицера, а кто на гауптвахту идет весело, лицом, плечами и всей фигурой изобразил сожаление, что ничем не может облегчить положение посаженного. Я тут, это, завтра в отпуск. Так вот, сержант Носков отрекомендовал он долговязого, стоявшего за спиной. «Тебя как звать-то?» — спросил Зубов Носкова, когда, чуть потоптавшись и не услышав от посаженного никаких слов, прапорщик удалился. «Василий!» — хрепло покашлял сержант. «А чё у тебя Василий Лычкин на погонах выцветший? Давно здесь?» «Да нет, такие дали». — Так вот что, Василий, позвони-ка в разведбат, найди сержанта Губина и скажи ему, что ротному, мол, жарко. Василий, понимающе улыбнулся. — Все знают балагуру Губина. В нынешнем положении старшему лейтенанту только юмором и спасаться. А он, Василий, понимает и одобряет шутку. — Понял, Василий? — строго, не отвечая улыбкой на его улыбку, спросил Зубов и отвернулся к стене, показывая, что будет спать. Скукоте, гауптвахты, такое поручение для дежурного, подарок судьбы, развлечение Предвкушая веселой болтовню с Губиным, сержант вскоре позвонил в разведбат. «Передайте старшему лейтенанту, что опахало обеспечен серьезно пробубнил Вовка. «Гы-гы», — попытался включиться в Вовкин юмор вася но озадачен услышал зуммер от боя. «Вспомню, что сегодня суббота, значит...» Гонит киношку, он побежал туда, раз с кина не вышло. Вернувшись, Вася с изумлением увидел вделанный в стену камеры номер 12 кондиционер. На дверной ручке картонка с надписью «Не мешать отдыхать». Плевать вась хотел на это неуставное объявление. Он решительно потянул за ручку, сорвал картонку и еще больше узумился. Над кроватью появилась полка с книгами, на тумбочке магнитофон. На полу рядом с ящиком минеральной воды свистел электрочайник. «Заходи, дорогой, гостем будешь!» Широким жестом с кавказским акцентом пригласил Зубов в Васю и принялся открывать банку СИСИ. «Как дела на воле? Что слышно? Что говорят обо мне?» Вася ошалел крутил головой, оглядывая весь этот негауптвахный комфорт и молчал. Наконец в нем вызрела реакция. — Товарищ старший лейтенант, а как же это? Ведь не положено. Меня самого посадят, если узнают. — А ты никому не говори. Как же не говорить? Ведь начальники караула... — Каждый начальник караула может оказаться на моем месте, — загадочно проговорил Зубов. — Ладно, Вася, Аллах не выдаст, свинья не съест. Иди, спать буду. Еще не было в его сознательной жизни столько сна подряд. — Убаюкивало мерное ракотание кондиционера, холодные струи заставляли кутаться в одеяло, дремота благостно растворяла в груди горький комок обиды и тревоги. В мареве сонных грез всплывали лица жены и дочери, родителей. Не просыпаться бы. Чекисты все же раскололи наводчика. По сговору с душманами он вел в зубовую ловушку. Когда об этом доложили комбату, у того исказилось всегда спокойно холодное скульптурно правильное лицо. В глазах засветилась радость, что Зубов, его офицер Зубов, не виноват, и честь батальона будет восстановлена, а из черной дыры открытого рта должен был вот-вот вырваться крик боли раскаяния, но так и застрял, захлебнувшись в досадливом кряке. Как же теперь быть с посаженным на гауптвахту самолюбивым бунтарем? О происшествии знает во всех частях Джалалабадского гарнизона. Пойдет гулять легенда, как дуралом комбат зря обидел талантливого командира роты. Что же делать? Послать кого-нибудь, чтобы передал приказ об освобождении? Но надо знать характер этого строптивца. Откажется выходить стервец. Потребует наказания виновных, восстановление попранной справедливости. Чего доброго в Кабул телегу пошлет? Мол, боевого офицера с грязью смешали. Придется идти самому, хоть это и унизительно. Не пристало комбату перед ротным извиняться. Мало ли что бывает. Ну, накричал, оскорбил. Мне что ли не приходилось? В армии, до да в боевой обстановке. Проглоти, не кашляй. А перед этим, видишь ли, надо расшаркаться. Да еще неизвестно, соизволит ли его светлость принять твои извинения. Ишь, какое поколение пошло. Рассуждал сам с собой комбат, а ноги несли на гауптвахту. По старой командирской привычке он начал с разноса выскочившего ему навстречу с рапортом начальника караула. Всегда найдется статья устава гарнизонной караульной службы, которую в точности не выполняет. Переходя от камеры к камере, ожидая за каждой очередной дверью Зубова, распекаясь зычным баритоном начальника караула, комбат уже разговаривал с ним, зная, что тот его слышит. «А ты не репенься, не репенься. Подумаешь, какие мы нежные. Сделал начальник замечание, мотай на усы и притворяй». Открыв дверь с номером 12, комбат сразу догадался по комфорту о зубовской самодеятельности и обрадовался возможности позубоскалить, с юмора легче начинать тяжелый разговор. «А это что у нас тут, товарищ начальник караула? Филиал санатория Ферюза или кабинет интенсивной терапии?» И как нет подавленно механически отвечал на очкар которому не до юмора кто здесь сидит или лежит взглянув на завернутой с головой в одеяло муми на кровати как можно равнодушнее спросил комбат старший лейтенант зубов где вы видите старшего лейтенанта если бы зубов был здесь он приветствовал бы своего комбата как положено по уставу так или нет а здесь видите никого нет Комбат прошел к кровати и неожиданно плюхнулся на спину Зубова. Увесистый в сотню килограммов аргумент подполковника озадачил Олега. Ничего не придумав, он решил молча терпеть. Уф! Отдохнуть немного здесь от жары, что ли? Устраиваясь поудобнее, сказал комбат и попросил начкар открыть бутылку минеральной воды. — Вы для чего сюда поставлены, прапорщик? — между глотками начал рассуждать подполковник. «Если вы заявляете, что в этой камере находится Зубов, а его нет, то как мне вас понимать?» Начальник караула и хлопающий глазами над его головой вася отвечать, естественно, не могли. А комбат загадочным, беззлобно воршливым голосом продолжал. «Если перед вами отбывающий наказание офицер, вы обязаны его содержать в строгости и никуда не выпускать. А если вы знали, что офицер Зубов ни в чем не виноват, создали для него комфортные условия, да еще и самовольно отпустили, то значит что? Вы превысили свои полномочия. Намек подполковника дошел до Зубова. Радостная волна надежды подбросила его и скинула комбата. «Ба!» — закричал подполковник. «Зубов действительно здесь. А то, думаю, куда наш герой запропастился». Слово «герой» еще больше вселило в Зубову уверенности, что комбат пришел не зря, что обвинения будут сняты, но он все же сдерживал себя в напряженном недоверии. «Идите-ка, ребята, по своим делам!» — махнул комбат в сторону повеселевших караульщиков. «А ты вставай, поговорим». «Чего говорить? Читайте приговор». «Приговор так приговор». «Вот твой партбилет, удостоверение. Ты был прав, провокатор подсунули. Давай забудем, что наговорили в сердцах. Да и некогда сейчас». Твоя рота переходит под командование опергруппы армии. Под хостом дорогу через перевал надо пробивать. На тебя личный приказ. Один день на сборы, послезавтра выходишь. Выслушивал комбата зубов уже с застегнутым воротничком, вытянувшись по уставному. По увлажненным его глазам комбат понял, что прощен, что извинений формальных не требуется и крепким мужским рукопожатием инцидент был исчерпан. Не позволявший ни на миллиметр сократить дистанцию между ним и подчиненным, сегодня комбат был неузнаваем, непривычно размягчен. Уже одно сидение на спине Зубова и разыгранный им спектакль никак не вязались с обликом сурового командира, которому он приучил всех. И Олег почувствовал, что сквозь застегнутый подполковничий мундир пробивается что-то Гражданское, не военное. Его тоже потянуло к этому сухарю. Еще мгновение, и они обнялись бы, но комбат глухо, откашлившись, сказал «Завтра приезжает мой заменщик, будь здоров, не поминай лихом». И еще раз тряхнул руку ротного.